Лотрек упивался этим беспрестанно сменяющимся зрелищем. Да, он упивался им, оно в самом деле доставляло ему истинное наслаждение. Он любил рисовать. Рисунок стал для него смыслом жизни. Это была его охота». Во время своих поездок Лотрек обычно вел дневник, в который он записывал свои впечатления, делал рисунки. В январе 1881 года он уехал из Салейрана на зиму в Ницу. Там родилась тетрадь зигзагов, которую он посвятил своей кузине Мадлен Топье с благородной целью немножко развлечь ее после уроков мадам Верньет. С большой непосредственностью он из озорства написал смешную сатиру на своих попутчиков в дороге и соседей по гостинице, которые показались ему забавными. Иронический склад его ума, особенно обостренный тем, что Лотрек вынужден был замкнуться в себе, помогал ему подмечать недостатки и нелепые черты окружающих. «В соседнем с нами номере...» Живут два молодых англичанина. Они восхитительны. С ними две их сестры, обе в розовом, похожие на зонтики, и сопровождающая их мисс в голубом, с рыжими волосами. Я попытался изобразить ее на лошади, но у меня не получилось». Лотрек не только рисовал и писал. Энергично и упорно он тренировал свое тело. Он много ходил, плавал и даже занимался греблей. Море — его друг. «Плаваю я быстро и хорошо», — говорил он, «но зато некрасиво, как жаба». Он старательно тренировался каждый день и даже научился нырять с лодким. За свое пребывание в Ницце, а оно затянулось из-за болезни одной из его теток, он купался не менее 50 раз. Это было для него достижением и доказывало, как отмечал он с явным удовлетворением, что его двигательные конечности заметно прогрессировали. Из Ниццы Лотрек вместе с матерью отправился в Париж, где он собирался в июле месяце сдать первые экзамены на аттестат зрелости. Много ли он посвящал времени школьным предметам? Бесспорно меньше, чем живописи. В Париже безумную радость ему принесла встреча с его другом Пренсто. Любовь, связывающая 16-летнего коллегу с 37-летним глухонемым, проявилась с особенной силой. Физические недостатки каждого из них еще сильнее привязали их друг к другу. Они встречались ежедневно. Лотрек называл «Пренсто» своим «метром», а «Пренсто» Лотрека «сосунком» своей «мастерской». Художник-анималист питал к Лотреку поистине отеческие чувства. Он был очень опечален его обезображиванием, как он говорил на своем причудливом языке. Но Принсто также поражали проявившиеся в его подопечном способности. То, что сам он открывал и добивался годами, Лотрек усваивал с удивительной быстротой. «По правде говоря, Лотрек подражал ему, как обезьяна». Он заимствовал его приемы, его мазок, его серьезную и легкую манеру письма, в котором было много света, не без некоторого влияния импрессионизма, вызывавшего в то время возмущение в самый разгар битвы. Первая выставка группы импрессионистов состоялась в 1874 году, всего 7 лет назад. «Палитра светской живописи светлела». «Нас расстреливают и в то же время залезают к нам в карман», – язвительно заметил Дега. «Этот подправленный и смягченный импрессионизм проникает и в произведение Пренсто, и, соответственно, в живопись Лотрека». «Сноска. Подправленный и смягченный импрессионизм. Эмиль Золя». «Натурализм в салоне». Статья напечатана в Левольтер 21 июня 1880 года. Конец сноски. Брэнсто был в восторге от своего ученика. Относясь к нему с сочувственной нежностью, восхищаясь и удивляясь растущим успехом, изумительным успехом подростка, он широко распахнул перед ним двери своей мастерской, щедро делился с ним тайнами своего ремесла, своей техники. Каждое утро Лотрек отправлялся на улицу Фабур сент оноре и там трудился бок о бок с художником в то время Пренсто вместе с Теофилем Поальпо работал над большим полотном посвященным известному эпизоду войны 1870 года атаки керосиров в Райхгофене Он должен был написать всех лошадей этой композиции. Лотрек сделал копии со многих его набросков и среди прочих с наброска одного керосира так удачно, что я просто затрепетал, как сказал потом Пренсто. Лотрек вставил в альбом эскизов учителя несколько своих рисунков и Пренсто с трудом отличал их от собственных». В квартале художников, где жил Пренсто, живописцы и скульпторы часто навещали друг друга. Все они были примерно людьми одного круга. Большинство из них состояли членами светских клубов, постоянно посещали скачки и другие места, где собирались сливки общества. У Пренсто бывали петижан. «Бютен», Лендон и «Викон Дю Пассаж», его лотрек написал верхом на лошади. Но два художника особенно притягивали юношу. Один из них – Джон Льюис Браун, ирландец, уроженец Бордо. Очень трудолюбивый, он в свои 52 года заслужил завидную репутацию художника-специалиста по лошадям, по батальным и спортивным сценам. Наполеон III купил у него в свое время две картины. Лотрек, которому Браун дал несколько советов, восхищался виртуозностью, с которой тот писал его глубоким, изумительным знанием лошадей. Второго звали Жан-Луи Форен. Этот стройный молодой человек, ему не было еще и 30 лет, с бледным лицом, острым взглядом и горькими не по возрасту складками у рта, был почти неизвестен, он еще не нашел себя. Друг Дега, он выставлялся с импрессионистами. На его акварели обратили внимание, но пока что искусство кормило его плохо. Форен большей частью жил в нужде, и время от времени... Судебные исполнители описывали его имущество. Не дожидаясь, пока они придут, художник осмотрительно стал прятать свой скарб где-нибудь в надежном месте, иногда даже у графа Альфонса, который ценил его талант. Они были дружны. Обладая неистощимым остроумием, Форен не любил много рассуждать, но беспрерывно зубоскалил, сопровождая свои шутки, язвительность которых вызывала восторг у бездельников, торчавших в его мастерской громовым смехом, напоминающим звериное рычание. Он был наблюдательным художником и в ту пору стал печатать в некоторых газетах свои рисунки, подписываясь иногда дерзким псевдонимом «Жут» к черту, в которых давал волю своему ядовитому уму. Лотрек мог слушать Форена без устали. Ему нравился его злой язык, высмеивающий... Приспособленчество, посредственность, претенциозность, тупоумие, подлость. Он любил рассматривать его работы, наброски из парижской жизни, бытовые сценки, схваченные в кафе-шантане, за кулисами театров, мюзик или фолибержер. Какой блеск! Как остро! Вот это настоящий рисунок. Форен умел несколькими штрихами показать облик, сущность, психологию своей модели. Ни одной лишней черточки, скупая экспрессивность, передающая непосредственное впечатление, врезающееся в память своей искренностью великолепные рисунки.